Глава вторая. Дальше больше. Налетевший из саванны ветер окончательно развеял мой сон, к счастью, оказавшийся не кошмаром. Город был взят и разграблен. Больше мне нечего было в нем делать. Через сутки, забрав выкуп и снова пополнив свои ряды всеми желающими, взамен погибших, я готов был отбыть из ВАУ. Эмин-Паша пытался восстановить управление, но у него не осталось здесь доверенных людей. Они либо сбежали еще раньше, либо погибли при восстании махдистов и последующем моем штурме. Городом было просто некому управлять, и Эмин-Паша сдался. Собрав своих людей, он присоединился ко мне, уговорив идти на Джубу. Нам, татарам, все равно, на Джубу, значит, на Джубу. Хотелось, конечно, на Джубгу, но она была слишком далеко у самого Черного моря. Время мне не позволяло совершить дальний поход, да и не по пути мне было. Меня ждал с грузом оружия капитан Феликс фон Штуббе на реке Уэлле. Внезапная мысль пришла мне в голову. А как я встречусь с фон Штуббе? Лихорадочно копаясь в папирусных свитках, на которых были нанесены карты местности, я отыскал на одном из них местность, где протекала Уэлли. Путь туда лежал действительно мимо Джубы. Часть пути можно было сократить за счет путешествия по Белому Нилу, добраться до его истоков, а потом, повернув резко на запад, выйти к Уэлли. Но вот где там искать фонштубе? Вот я сел. Я ведь даже не подумал об этом! Тут же мне вспомнилась гаденькая улыбочка Феликса. Наверняка он все рассчитал и решил кинуть доверившегося ему дикаря на алмазы. Ну ничего, сволочь, я тебя все равно найду. Тем более он говорил о какой-то вышке, которую должен был построить специально для этого на берегу. Вот и посмотрим, кто от кого прячется. Ну ладно, с одной проблемой разобрался. Теперь перехожу к следующей. Мои войска вытягивались из разграбленного города, двигаясь по караванному пути на юго-восток, к Джубе. Город был вкусным. Он находился в нижнем течении Белого Нила, являющегося притоком легендарного Нила. По этой реке можно было доплыть до озера Альберта в Уганде и до Каира, если плыть в противоположную сторону. Это был крупнейший торговый путь из Египта в юго-восточную Африку, по которому шел транзит слоновой кости в порты Средиземного и Красного морей. Ну и дальше, преодолев большое, но не критичное расстояние, путешественник мог достигнуть английского порта Мамбаса на побережье Индийского океана. Тот, кто владел этим городом, тот владел и всем Южным Суданом и его стоило захватить как первый шаг к покорению Африки. Эмин-Паша, следуя вместе со мною на осле, всячески поддерживал эту мысль, рассчитывая на успех в захвате моими сотнями города. Я поначалу тоже пребывал в радужных надеждах, но чем дальше мы продвигались к Джуби, тем сильнее уменьшалась моя уверенность. Мало того, что Эмин-Паша стал довольно навязчив, И фактически шпионил за мной. Но и приток людей к моему войску стал уменьшаться. Весть о том, что мы захватили и разграбили Вау, давно разлетелась по окрестностям. И все деревни и проживающие там племена негров стали разбегаться при нашем приближении. Они не хотели с нами воевать, но и переходить на нашу сторону тоже не спешили. Воспринимая нас как саранчу, что внезапным набегом опустошает все вокруг и так же быстро исчезает, как и появляется. Моих целей и задач они не знали, но им хватило захвативших все вокруг нубийцев, так называемых абутург, которые сменились махдистами, обещавшим им освобождение от тяжких податей и постоянного разграбления и обнищания. Я их понимал. Когда к тебе постоянно приходят солдаты, сопровождающие купцов, за бесценок, скупавших слоновую кость, а потом, прикрываясь слухами о враждебности туземцев, грабят и выносят из их хижин все самое ценное, включая красиво сделанные резные скамеечки, циновки, ритуальные маски, музыкальные инструменты и прочее, что радует взгляд любого оседлого негра, поневоле задаешься мыслью. А зачем мне все это надо? Кроме этого, у местных негритянских племен, занимавшихся скотоводством, постоянно угоняли стада, причем даже съесть их полностью не могли, убивая животных просто так. Разграбляли запасы зерна, обрекая племена на голодную смерть. Всех, пытавшихся сопротивляться, убивали и разобщали, стравливая вождей разных племен друг с другом, применяя старый как мир посыл. «Разделяй и влавствуй». Ну, а о том, что местными женщинами пользовались как хотели, угоняя в рабство, либо пользуя на месте, и речи даже не было. Это происходило как бы, между прочим. Вот они и убегали от наших орд. И от Эмин-Паши тоже. До Джубы мы шли полторы недели, и вот дошли. Сначала показалась огромная река, а потом уже и сам город представляющий собой смешение негритянского и арабского стилей с отдельными вкраплениями нубийского зодчества. Этот город уже был окружен высокой и широкой глиняной стеной с площадкой для стрельбы и зубцами для отражения штурма. Конечно, одной батареи пушек хватило бы, чтобы разнести всю стену на куски, но вот беда. У меня не было этих самых пушек. У бывшего губернатора этой провинции Эмин-Паши их тоже не было. Здесь нас обоих ожидал неприятный сюрприз. На стенах города и под его стенами находилось множество воинов. Мои, самые глазастые лучники, были отправлены под стены джубы со связкой деревянных палочек, применяемых неграми для подсчета. Через час я знал примерное количество воинов, противостоящих моему сводному отряду, кадровых черных стрелков и прибившихся к нам партизан. Меня ожидало войско, состоящее примерно из полутора тысяч копейщиков, двух сотен стрелков и порядка трех сотен лучников и мечников. И это против двух моих ударных сотен и около семисот партизан, десятка солдат Эмин Паши, а также его приближенных и едва превышающих 30 человек. Нет. Если бы у меня было хотя бы 500 подготовленных стрелков, не вопрос. Мы бы разорвали их боевые порядки, как тузи-грелку. Но, увы, у меня не было ни винтовок, ни стрелков. Наступать не было никакого смысла, как не было смысла и обороняться. Пора было, говоря по-русски, уносить ноги. Пока я искал взглядом Ярова, чтобы отдать ему команду потихому сворачиваться и бежать с награбленным, Эмин-Паша, стоявший неподалеку, уловив произошедшую со мной перемену, подошел ко мне. «Вождь, надо атаковать, пока они не готовы». Я поднял на него свои черные глаза, встретившись с его карими. «Вы предлагаете мне погибнуть во славу Аллаха?» Причем здесь Аллах, ведь вы не мусульманин. Вот именно, я не мусульманин, и поэтому я проиграю. А эти, мусульмане, победят. У меня всего тысячи человек вместе с вашими, а у них одних стрелков только две сотни. Нас раздавят, как насекомых, уважаемый Паша. Вы должны тогда прикрыть наше отступление и держать оборону. О, уважаемый, но мы так не договаривались с вами. «Я губернатор, я паша! Вы должны подчиняться моим приказам!» Здесь мое терпение уже окончательно лопнуло, и маска черного вождя слезла с меня, как лоскуты кожи с паршивой собаки. «Что?» «Вы, видимо, уважаемые, решили закончить жизнь прямо здесь и украсить своей головой мое копье». Я кивнул на свое оружие, воткнутое рядом в землю. Эмин Паша, как давным-давно де Брюле, схватился за револьвер. Вот только револьвер был не только у него, а и у меня тоже. И в руках. Мои два телохранителя схватились за мечи. Пробуравив друг друга взглядами довольно продолжительное время, мы почти одновременно убрали оружие. Обстановка тем временем продолжала ухудшаться. Поняв, что нас меньше, суданцы стали выстраиваться в боевые порядки, собираясь атаковать. Надо было срочно принимать любое решение, разряжать обстановку, становившуюся угрожающей и переходящую в безысходную. И я продолжил диалог. «Я предлагаю предоплату, уважаемый имин Паша. Вы платите мне золотом или любыми ценными вещами». А я обязуюсь задержать здесь суданцев в течение часа, чтобы вы смогли успеть уйти и затеряться среди галерейных лесов и пересохших в это время болот. Эмин Паша, недолго поколебавшись, посмотрел на меня, потом на своего соратника, отдал ему приказ. И я стал богаче на одну резную шкатулку из палисандров, в которой находились золотые монеты и украшения. Наш обмен любезностями состоялся, и я воткнул мое копье в центр расчерченного круга, игравшего роль солнечных часов. Тень от него упала на цифру 0 и стала медленно перетекать к цифре 1, но Эмин Паши уже не было. Вся его кодла поспешно удирала, ведя за собой вьючных животных. Место и сроки встречи мы с ним оговорили, и теперь только от меня зависело сможем ли мы встретиться в дальнейшем. Увидев, что суданцы были почти готовы атаковать, я отдал приказ отступать, но не всем сразу, а отрядами. Недалеко от реки находился не очень высокий холм, один из множества вокруг. Местность перед ним была довольно пересеченной, а справа подступы перекрывала река, несущая мимо нас свои очень мутные волны. Первыми на вершину холма забрались стрелки из первой сотни. Позади холма расположилась вторая сотня копейщиков под командованием Мумо. Перед стрелками выстроились партизаны с копьями и щитами. К ним спешили последние отряды в панике бежавшие отпустившихся в атаку суданцев. Видя наше поспешное отступление, они явно приободрились и решили скорее напасть на нас, не ожидая подхода и построения всех своих сил. Ну, ждем ждем -с. Мне пришлось лично выбирать на вершине холма позиции для каждого стрелка. Слабо вооруженная пехота, состоящая из партизан, двумя крыльями обогнула холм и остановилась возле его подножия, но скорее позади него, чем впереди. К моменту, когда до нас докатились первые шеренги копейщиков, Мы в целом были готовы к отражению атаки. Не дожидаясь начала штурма, я отдал приказ открыть огонь из всех винтовок. Холм заволокло белым дымом, почти скрыв его защитников. Немецкие винтовки показали в очередной раз надежность и качество, а мои стрелки существенно увеличили точность, чего нельзя было сказать о противнике. Стрелял и я, спрятавшись за огромным круглым щитом который держал один из моих телохранителей. В бойню включились и лучники, ставшие осыпать градом отравленных стрел, идущих на штурм суданцев. Не выдержав потерь, те откатились назад, уступив место своим стрелкам. Почти сразу их позиции окутались таким же белым дымом, как и наши. Пришлось вступать в стрелковую дуэль. По моей команде стрельба начала вестись с колена, а кто мог, тот стрелял и лежа. Мой винчестер непрерывно лязгал с затвором, а его экстрактор выкидывал мне под ноги очередную гильзу. Суданские стрелки стали нести существенные потери. Стрелять сверху было намного удобнее. Большинство стрелков были малозаметны со стрельбы с колена, а многих еще и прикрывали щитами их товарищи. Увидев колеблющихся суданцев, я решился на контратаку и направил в бой прятавшихся до этого позади холма аспидов и оба крыла партизан. С диким гиканьем, нечленораздельными возгласами, обнажив оружие, они кинулись в атаку, стремительно сокращая расстояние до суданцев. «Мамба! Мамба! Мамба!» Неслось справа и слева от холма, стрелки поддержали их огнем. Две волны сошлись в рукопашном бою, больше похожем на мясорубку. Это было прекрасно видно с вершины холма. Чаша весов победы начала стремительно колебаться, грозя совсем опрокинуться. Сотня аспидов, размахивая руками, начали стремительно выкашивать своих противников, используя все свое мастерство на полную катушку. И хоть противников было много больше, начав колебаться, они стали отступать шаг за шагом. Видя все это, я разделил сотню стрелков Ярова на две полусотни и бросил их с вершины холма по обе стороны, для того, чтобы фланговым огнем добавить паники в ряды суданцев. Внимательно наблюдая за боем, я, наконец, смог увидеть командовавших своими отрядами пашей. Или как там их звать? Отметив одного из них усиленно размахивающего саблей и подгонявшего своих подчиненных, тщательно прицелился в него, щурив левый глаз. Остро не хватало оптики, да и винтовка была не приспособлена для ведения снайперского огня. Ну да, мы это дело в будущем поправим. Если выживем. Выстрел, и Паша рухнул под ноги своим подчиненным. Те дрогнули. Прицелившись, я уложил следующего двумя выстрелами, а потом включились в атаку обе полусотни и суданцы, не выдержав, стали разрывать контакт, стремительно откатываясь назад, но не убегая, а отступая. Достав древний рог, я подал из него сигнал к отступлению. Мои потрепанные боем сотни стали отступать назад к холму, оставив на поле боя убитых, но забирая с собою раненых. Суданцы тем временем отступили назад к стенам города, чтобы перегруппироваться и пополнить свои силы. Я не стал дожидаться их повторной атаки, а подал сигнал к отступлению. Подхватив свое имущество и раненых, мы начали отступать, направляясь вдоль реки. И шли до самого вечера. Нас никто не преследовал. Остановились мы уже в темноте для отдыха и лечения раненых. Потери были, и мои кадровые сотни уменьшились, но не намного. Среди стрелков Ярова вообще не было потерь, одни раненые но около трехсот партизан мы все же потеряли в этом бою. В середине ночи я услышал странный шум от реки, посланные мною люди на разведку. Вернувшись, доложили, что слышали плеск весел, а потом видели несколько темных громадин, бывших, по всей видимости, речными кораблями махдистов. Признаться, я недооценил арабов или дарфутцев, не разберешь, кто тут из них кто. Они смогли перехитрить меня и послали свежие силы мне в догонку на кораблях. Я не сомневался, что на завтра меня ждала горячая встреча впереди. Вызвав к себе Момо, я начал объяснять ему задачу. Момо, твои люди сейчас отдохнут. Через три часа я подам команду, и вы пойдете вперед. Там на берег должны будут высадиться суданцы, чтобы встретить нас утром. Момо, Да, мамба, вы должны напасть на них на рассвете, как я вас учил. Сначала вырезать часовых, а потом и весь лагерь. Раздели сотню на две части и захвати корабли, отрезав тех, которые будут на суше от воды. Если не сможешь, то гони их всех в воду и там добивай, а корабли брось. Ты понял? Вернешься? Проси, что хочешь. Я все сделаю, мамба и он без лишних слов растворился в ночи, а я направился к раненым. Через три часа я разбудил их сотню, а сам удалился спать, валясь с ног от усталости и весь чужой крови. Утро наступило для меня неожиданно, осветив лицо яркими лучами солнца. Лагерь давно уже проснулся, ожидая команды на выступление. Момо не вернулся. Подозревая самое худшее, я отправил вперед сотню Ярова, а сам с остальной частью отряда, ранеными и партизанами, двинулся следом. Но удача не отвернулась от меня, как оказалось впоследствии. Мумо выполнил свою задачу. Вместе со своей сотней он вырезал половину отряда махдистов ночью. Уверенные в своей безнаказанности и в том, что остались незамеченными, они безмятежно отдыхали надеясь вступить в бой не раньше позднего утра. И потому неожиданный маневр, предпринятый Момо со своей сотней, разрушил все их планы, позволив ему вырезать сначала часовых, а потом и половину спящих, загнав оставшуюся половину в воду, а затем, как мокрых крыс, на речные корабли. Корабли, покрутившись на середине реки, развернулись и уплыли назад, к джубе. До места их высадки было около 20 километров, которые мы преодолели за 4 часа. Не видя смысла возвращаться обратно, Мумо ожидал нас на месте ночного боя, явно хвастаясь своей храбростью и хитростью, а также взятыми в бою трофеями. За этот бой его следовало наградить. Теряясь в догадках, что же он попросит, я подозвал его к себе и спросил об этом. Все оказалось гораздо прозаически. Нелишённый тщеславия, молодой сотник вожделенно смотрел на мою саблю Шамшир и пожелал иметь такое же копье, как у меня с бунчуком из змей. Пожав плечами, я торжественно вручил ему вожделенную саблю. Насчет копья пообещал подарить похожее, а вот бунчук – это уже личное, его не заслужить надо, а сделать самому, из шкур своих врагов. От пенисов врагов, подвешенных вместо шкурок змей, я его отговорил. Нечего здесь непотребства разводить. А вот скальпы почему бы и нет? Чем страшнее твое оружие, тем слабее твои враги. Здесь мы остановились на сутки, пройдя немного вперед от места боя. Побросали убитых в реку, чтобы не тратить силы на копку могил. Необходимо было передохнуть и набраться сил перед трудным переходом. Дальнейшее продвижение на юго-восток потеряло всякий смысл, и я принял решение поворачивать на запад, сверяясь со своей картой. Отдохнув и заново набьючив ослов, отобранных у суданцев, мы повернули на запад, следуя вдоль реки. Где сейчас находился Эмин Паша, я не имел ни малейшего понятия, и в принципе мне было все равно. Если суждено нам еще раз встретиться, то мы встретимся, несмотря ни на что. Дальше мы продвигались по абсолютно незнакомой местности, сверяясь только с картами, имеющими многочисленные белые пятна. Здесь были указаны в основном одни торговые маршруты и примерное расположение рек, гор и деревень. Но все же мы разобрались, особенно когда выловили местных негров. От нас по-прежнему убегали, боясь встречаться. Особенно боялись нашего огнестрельного оружия. К винтовкам «Маузер» уже заканчивались патроны, те, которые мы брали с собой в этот поход. Больше их взять было негде. Все трофеи, что мы захватывали у суданцев, были ремингтоновскими винтовками. Было немного и систем игра, но вот патронов к ним было совсем немного. Добравшись до истока реки Уэли, мы разделились. Ярый увел свою сотню вместе с большинством партизан в сторону Баграма. По пути он должен был захватывать и угонять с собой молодых мужчин и женщин и по возможности заключать с местными племенами военные союзы от моего имени. А со мной остался да нельзя довольный Момо со своей сотней. Пятерка выживших в походе пигмеев. Во главе с пигмеем по имени Жала и сотня партизан в качестве носильщиков из числа наиболее проверенных. Расставшись с основными силами отряда, мы сделали остановку при речных джунглях для отдыха, а потом отправились вверх по руслу на поиск Феликса фон Штуббе и его весьма ценного для меня груза, ища высокую вышку, ну или что-либо похожее на нее.